«Ректору Академии Колдовства, Ведьмовства и Навства, Архимагу Дарамиру от короля Гиперии, Йорга Седьмого нижайший поклон!» «А ведь действительно вляпался!» — мысленно присвистнул юноша. «Кажется, я обул королевского гонца. Ради этой грамотки весь арканар перетряхнут». Как вам, конечно же, известно, мы, Георг VII, как и все короли, пользующиеся услугами возглавляемого вами кавена магов, честно платим за все магические услуги, предоставляемые нам кавеном. До сих пор верховный маг Альбуцин, прикрепленный к моему двору, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но последнее время, скорее всего, по причине преклонного возраста, начал сдавать. И это в то самое время, когда его помощь нам крайне необходима. Мы, Георг VII, не просим его заменить. Арчибальд усмехнулся. Он прекрасно знал, что верховные маги покидают свой пост только в одном случае — когда их выносят ногами вперед. Кроме того, этот развеселый стайкан Альвуцин когда-то обучал нынешнего архимага Дарамира магическому искусству, да плюс ко всему прочему, был постоянным собутыльником Георга VII. Так что об отставке речи быть просто не могло. Авантюрист вновь углубился в чтение. Просим просто прислать ему в помощь за отдельную плату, разумеется, парочку магов первого уровня, а еще лучше верховного, если таковые найдутся у вас под рукой. Чтобы вам легче было подыскивать кандидатуры, вкратце введу вас в проблемы, возникшие перед нами, Георгом Седьмым. Что-то странное случилось с моими прекрасными дочерями, словно кто-то их сглазил или околдовал. У них пропал аппетит. Целый день они ходят сонные по саду, собирают цветы и охапки трав, тащат все это в свою спальню и поднимают страшный скандал, как только служанки пытаются их оттуда убрать. Что странно, на утро все цветы и травы куда-то исчезают. На мои расспросы не отвечают, только пожимают плечами. Как-то ночью мы с Альбуцином попытались войти к ним в спальню, чтобы узнать, что же там происходит. Но дверь оказалась заперта на такие мощные магические запоры, что наш верховный маг даже после третьего кувшина вина не смог ее вскрыть. Тогда я приказал перенести покой принцесс в другое помещение, но в нем повторилось то же самое. Очень надеюсь на вашу помощь. Искренне ваш, король Гиперии Георг VII. — А ты, маг, — прогудел Адуван. Гигант, с пучком разрыв травы в руках, почтительно ждал, когда Арчи закончит чтение. — Я не маг. — Значит, у тебя что-то магическое есть. — Сейчас не будет. Арчи перевязал свиток, пучком разрыв травы, и вышвырнул его за дверь. Бахнуло так, что задрожали стекла. Вот и нет теперь ничего магического. — Есть, я чую. — Эй, батенька! «Да ты никак колдун!» — насторожился Арчи. «Я слабый колдун. Вот племяш мой, Дефенбахи, тот колдун. Только он с эльфами связался. У нас в роду все колдуют помаленьку». «А почему без мантии? Незарегистрированный?» «Регистрированный». «Я в голье купцов вчера записался. Травками с деревни торговать!» «А в ковене магов?» Гигант наивно похлопал глазами. Он искренне не понимал, почему и зачем он должен регистрироваться в ковене магов. «Разве это поможет торговле?» «Ясно, безнадежен». Вздохнул Арчибальд. Ему вдруг стало стыдно подставлять этого наивного, добродушного детину. То, что здесь скоро все будет кишеть агентами магического дозора, он не сомневался. «Значит, говоришь, тянет от меня магией?» «Еще как!» Арчибальд осторожно приоткрыл дверь И сразу услышал визгливый голос Цебрера, отдававшего приказание своим помощникам. Герцог обернулся. «Запасной выход отсюда есть?» «Есть. А зачем?» «Затем, что ножки делать надо, чтобы голову не оторвали. Хочешь жить? Хватай свой кошель и дергаем отсюда». «Зачем?» — Потом объясню, — прошепел Арчи. — Где выход? — Там. Это самое. Там скрывалось за грудой корзин и мешков с пахучими травами. Безжалостно расшвыряв товар от дувана, Арчи выскользнул на соседнюю улицу. — За мной. Он в сторону окраинной столицы, сзади топал ножищами от дуван. Мечтал уйти из деревни, коров не доить и сено не косить. Бухтел он. Вставать, как порядочный горожанин, когда солнышко уже высоко. Выпить кофею, сесть в собственную лавку. Денежек поднакопить, ни в чем себе не отказывать. Жить спокойно в свое удовольствие. Неной, выберемся из этой передряги, будет тебе спокойна жизнь. С кофеем. С кофеем. Тут такая гадость. Это смотря, сколько молочка добавить. А ты, правда, мне поможешь. Такой домик у меня был. Только-только выкупать начал. Вчера первый взнос заплатил. Еще лет 50, и он мой бы стал. Да куплю я тебе дом, не гунди, а фонтан в этом доме будет. Будет тебе фонтан, огрызнулся Арчи. Оттяжись. И чтоб с жабами каменными по краям, а изо рта у них. Водичка, бе все тебе будет, и дом, и фонтан, и жабы, бе и я, фонтан, рядом, бе Ну уж нет, — вздревел Адуан, — чтоб ты в моем доме делал бе Заткнись, идиот, и голову куда-нибудь под мышку сунь, ее с соседней улицы видно. Подуван на время замолчал и даже голову слегка пригнул. Но надолго его не хватило. Вот, и батя, обрадуется, старшенький его в люди выбился. Если ты сейчас не пригонешься и не замаскируешься, прошипел Арчибальд. Я твоему папе пожалуюсь, и он. На глазах Изумленного вора, фигура здоровенного детины начала усыхать, Сложилась чуть не втрое, и вот рядом с ним уже ковылял Старый-престарый дед с клюкой в руках. — С ума сойти, Это где ты так выучился? — А как ты думаешь, я по чужим огородам лазил, В пацаненка съежишься, в щелочку нырь, «Какие таланты! Тогда давай, дедок, шурши скорее!» Старичок заковылял быстрее. В принципе, они были практически уже на месте. Лавка местного скупщика краденного, маскирующего свой главный нелегальный бизнес торговлей полотняными изделиями, работала круглосуточно. Два брата-близнеца, Барти и Гарти, по очереди дежурили в ней в ожидании клиентов. На этот раз за прилавком сидел Барти. «Кого я вижу? Граф!» Лавочник кинулся к Арчи с распростертыми объятиями. «Со знаменитого арканарского вора он всегда имел такой крутой навар, что радость его была вполне объяснима». «Радуйся!» Я сегодня ничего не продаю, я только покупаю. Два плаща, что-нибудь поближе к магическим, но к кавену магов не относящиеся. Есть прекрасные наряды вольных магов, пошитые, как специально для вас и вашего спутника. Кстати, не представите, это ваш старенький учитель? — Это я-то старенький, — прогудел у раскладываясь во весь свой гигантский рост. А у меня для него шмоток нет, испугался Барки. И не надо, прогудела Дуван. Вон, материю штуку дай. Лавочник пожал плечами. Плюхнул на прилавок рулон плотной, ярко-голубой ткани. Дуван замотался в нее и. Барти испуганно пискнул. Материя на гиганте сама собой трансформировалась в плащ. Грубоватого покроя, но явно в плащ вольных магов. — Да ты впрямь маг! — прошептал Арчи. — А я ж говорю, у нас в роду все немного колдуют. — Нифига себе немного! Как минимум третья ступень, если не первая. Мысли в голове авантюриста неслись галопом. Только сейчас он понял, какой ему в руки дался шанс. — Ты кого ко мне придел? — взвизгнул лавочник. — Да он же настоящий маг, незарегистрированный. Засветить нас хочешь? Ему-то хорошо, отловят, в академию пекут под надзор, а меня повесят, а то еще хуже, на кол посадят за укрывательство и недоносительство. Это вам, дворянам, с почетом головы рубят. Ну, успокоил. А я не хочу на виселицу, испугался дуван. Я домик хочу с жабами, бе — Идите отсюда со своими жабами! — забился в истерике лавочник.